Глава вторая. Засада. Часы малого театра Эфтерпы в Смирне показывали одиннадцать, когда народ по окончании спектакля стал толпами расходиться. Ночь была совершенно темная. Проливной дождь ни на минуту не прекращался, и вымощенные камнем городские улицы наполнились лужами. Возвращаясь домой из театра, Одни из посетителей в восторге от Примадонны и превосходной оперной музыки старались припомнить некоторые мотивы, насвистывая их. Другие же, образовав две линии по правую и левую сторону театрального подъезда, разглядывали выходящих дам и затем, удовлетворив свое любопытство, стали расходиться по домам, громко между собой разговаривая. Скоро все утихло и глубокое молчание сменило собой прежнюю оживленность. Огни в театре были погашены, кроме одного коридорного фонаря. Театральный служитель, направляясь погасить его, услышал следующий разговор. — Ей покажется очень странным, — говорил чей-то тихий голос, — видеть своими поклонниками двух греков, которых соединяет тесная дружба. — Конечно, странным, — отвечал другой, более громкий голос. Но глупо будет, если мы допустим, чтобы она уехала из Смирны, хвастаясь тем, что одурачила нас обоих. Однако, Александр, время очень дорого. Через три месяца она непременно уедет, поэтому не следует откладывать наш план касательно Куклуджи. При содействии Кате все удастся. — Куда ты теперь отправишься? Еще рано нет и полуночи. Если желаешь, проведем время в ресторане Миля. Там полностью обсудим наши дела. Мы уже достаточно все обговорили. Да притом сегодня я утомлен, потому что не совсем здоров. Однако, пожалуй, пойдем, пропустим по рюмке мастики, чтобы согреться, а завтра в четыре часа пополудни будь в условленном месте. — Какое оружие имеешь ты при себе? — спросил Александр. Кроме пистолетов и палки, ничего более. — Вы, господа, должно быть, не хотите спать? — прервал этот разговор хриплый голос театрального служителя, идущего по коридору. — Если вам позволить, то вы готовы остаться здесь вплоть до утра. Все расходятся вовремя, только одни вы остаетесь здесь для каких-то совещаний. — Кое о чем разговаривали с любезной Пумони. Так что не заметили, как прошло время, — отвечал Александр и затем, обратившись к своему другу, прибавил. — Помони прав. Уже поздно нам пора. Не забудь, пожалуйста, Помони оставить мне на субботу ту же ложу, которую я занимал сегодня. — Опять для твоей черноокой, — сказал шутливо служитель. — Ручаюсь головой, что в конце концов вы перегрызетесь между собой из-за нее. При этих словах оба друга обменялись подозрительными взглядами. Затем Александр подчеркнуто равнодушно сказал: «Скажи правду, Помони. Как тебе нравится моя двоюродная сестра? Кто такая твоя двоюродная сестра? Уж не Тали, кого ты водил с собой сюда два-три вечера?» Спросил Помони громко смеясь. «Я полагаю, что она тебе двоюродная сестра.» Только потому, что твоя и ее мать сушили белье под одним солнцем. Однако скажи мне, где ты сделал такую дорогую находку? Она не издешних. Из Все о ней толкуют. Я не шучу Помони. Она мне двоюродная сестра и прибыла сюда из Триеста, чтобы погостить несколько дней в Смирне у моей матери, отвечал Александр, с нарочитой убедительностью. Вот как, отвечал Помони сомнительно качая головой и лениво раскрывая свои сонные глаза. «Однако вы оба, находясь вместе с ней в ложе, чуть с ума не сходите. Положим, что тебе она родственница. Ну а с ним-то какие у нее связи?» Сказав это, Пумони добавил с улыбкой. «Обрей мне мой ус, если я не поймаю опять тебя ухо трус». — Каков молодец, умеет и стихи сочинять, — сказал Александр, как бы завидуя Помоне. — Прав, молодец. Вот тебе, выпей за наше здоровье. Надеюсь, что ты скоро пригодишься нам для более важных услуг, понимаешь? Помоне, принимая поданную ему монету, отвечал. — Всегда к вашим услугам, господа. — Спокойной ночи прежде чем последовать за двумя молодыми людьми в ресторан «Миля», куда они отправились, скажем несколько слов о них. Александр принадлежал к одной из богатейших фамилий Смирны. Был высокого роста и красивой наружности. В черных глазах его играли остроумие и живость, хотя бледность нежного лица, покрывавшегося иногда румянцем, обнаруживала родственность актерам. Но, с другой стороны, проворство и резкость манер обличали в нем решительность и отвагу в соединении с безмерным честолюбием. Темно-каштановые вьющиеся волосы отличались по цвету от его усов, черных, закрученных всегда кверху и придававших лицу его мужественность. Двадцатилетний Александр, отличавшийся правильными чертами лица, одевался всегда почти одинаково, но с большим вкусом. Он носил черный сюртук, изящно сидевший на нем, такого же цвета брюки, обтянутые внизу у лакированных ботинок широкими штрипками, и жилет из малинового бархата с золотыми пуговицами, приятно сочетавшийся по цвету с безукоризненной белизной рубашки, на манишке которой блестал большой бриллиант, временами скрываясь, под его черным галстуком. Просторный, богато вышитый плащ довершал это скромное зимнее одеяние Александра. Приятель его, Леонид, не будучи родом из Смирны, проживал в этом городе по воле какого-то значительного лица, занимавшего высокий пост в столице султанов. Леонид был высокого роста и стройного, крепкого телосложения. Особенной правильностью отличалось очертание его головы. Глубокая меланхолия, часто покрывавшая его лицо, показывала, что он был тревожен какой-то тайной душевной скорбью. Высокий открытый лоб и длинный острый нос показывали коварство и твердость характера, которые в соединении с холодным эгоизмом заставляли Леонида иронично смотреть на людей. Большие голубые глаза, ледяным взором останавливавшиеся на всяком предмете, и темные красивые усики, в соединении с прочими чертами наружности, дополняли красивые очертания его головы. Воспитанный в высших кругах лондонского и парижского общества, побывавший во многих европейских государствах, он мог слыть образцом моды и хорошего тона для того города, в котором он проживал. Однако в тот вечер, когда происходили рассказываемые нами события, его нельзя было узнать. Он сидел в глубине ложи, закутавшись в длинный, с широкими складками плащ и накинув на глаза свой клеенчатый картуз.